Тут-то неожиданно и вспомнил недавние угрозы пленной самки. Но даже сейчас он не воспринял их должным образом. Вместо этого Урву вспылил, поднял в небо два звена ботов с почти тремя сотнями сизых скелетов на борту, два катера с генераторами тоски и направил их к месту стычки с жестким приказом захватить всех живыми. Корабли тотчас змыли с крохотного космодромного поля при турбазе и взяли курс на северо-запад. А Шатурву решил лично допросить болтливую самку Хома. Она явно что-то знала о сотрудниках, что-то необычное. Может быть, они бывшие военные или ловцы пиратов? Все возможно. Среди хомов встречаются совершенно безбашенные типы. Да и вся их раса какая-то оголтела бездумная. Редко помышляет о дне завтрашнем и способна шагнуть в огонь, не заботясь о собственной судьбе. Ничего нового от самки Урву не услышал. Все те же невнятные угрозы и издевательский смех. Поняв, что ничего путного не добьется, Урву велел допросить остальных пленных, а сам увалился в оперативный штаб СИЗых, отобрал у старшего коммуникатор и лично вызвал Дюжинного, того самого, который сумел пленить одного спасателя Хома и упустил двоих. Ответ Урву просто потряс. Коммуникатор внезапно переключился в видеорежим и показал внутренности какого-то тесного помещения. Вся дюжина пустотников, включая ранее убитых раненых, уже при бездействующем камуфляже была разложена на полу двумя рядами в лужах собственной лимфы. Практически все были искалечены и без сомнения мертвы. А потом изображение дрогнуло, заплясало, и в визоре возникло узкое лицо Хома. Одного единственного. — С вами, суки, будет то же самое. Я обещаю! — прорычал Хома, бешено сверкая глазами. Затем картинка резко прыгнула, смазалась, и трансляция оборвалась. Слова Хома командующему вторжением перевели довольно точно. И почти сразу, как на грех, на связь вышел сам Унве, требующий доклада. Доклад получился грустный, невзирая на то, что Урву всеми силами смягчал формулировки и сглаживал острые углы. Когда вождь отключился, Урву чуть ли не физически чувствовал натертость передужья. «Хома! Проклятая раса! Все из-за них!» Шатурву решил взяться за них как следует и вызвал с орбиты на подмогу четыре с лишним сотни десантников измеченного корпуса.